Глава 41. Дворцовые споры. Дождались полудня, но слава вершителю, ничего плохого больше не происходило. Патлок. Мы с сестрой едем во дворец. Наконец-то решившись, приказал я слуге: "Альда, на тебе дом. Пусть всё и закончилось, но не расслабляйся. Так всегда", проворчала Заноза. Как по дворцам шастать, так болтун, как по подворотням бедная альдочка. Я, кстати, ни разу во властном городе не была». «Ну и нечего там делать», — утешил её патлок. «Красиво, конечно, только тут лучше. Сиди себе кофеёк п о п и в а я и пряники к у ш а я а не по сторонам зыркай, чтоб, значится, не пропустить важного господина и успеть раскланяться перед ним. Я б с удовольствием поменялся, но, стало б ы для дел потерплю». — Да понимаю всё, дай повозмущаться. Сами занозой назвали, терпите теперь. — К маме хочу, — тихо произнесла с а р н и я Успеешь, сестрёнка, — обнял я её. — Вот во дворец съездим и вместе в наше поместье прикатим. Отпускать одну сейчас боязно. Да и вид сделаем, что это не ты меня сопровождаешь, а я тебя к подружке и к Анганде. Очень хорошая внешне причина. За этим и явилась вчера ко мне в гости. «Можно, конечно, и правду про Рыжеусова. Нет!» — выпрямилась с о р н е е м а м е разболтаешь — прибью. Хватит с меня и ночных гальюнов. Чего стоите? Меня Ирисия ждёт». Прибыв во дворец, хотел пойти вместе с сестрой, но бравый военный, встретивший нашу карету, объявил, что меня ждут в другом крыле дворца. «Кто?» — вопрос остался без ответа. Проводили в деловую часть, и вот стою около знакомой двери, кабинет той Брелла Звейницила. «Добрый день, Редган!» — спокойно поприветствовал он меня, не выходя из-за письменного стола. «Надеюсь, с вами, Ири Сорнией, больше никаких неприятностей не случилось?» «Рад видеть его сияющее величие в полном здравии». С поклоном отвечаю, понимая, что сейчас передо мной ипостась неразъярённого отца, а государственного деятеля. Всё хорошо, благодаря вашей оперативности. Не моей. Постарались все на славу. Вашей же сестре после того, как всё закончится, поступит отдельная благодарность от трона. План действительно был хорош. И пусть советник безопасности с Присмером Жаниром... Ещё в центре бунта, не так усмиряя его, как поддерживая нужный градус кипения, но оно того стоит. Главное, спутали планы теней. Меня же сейчас интересует другое. Вот. Выложил он на стол мою недавнюю записку, написанную по приказу Эриноса. Эта Экко-Ирисия обнаружила ночью у себя в спальне. Как ваше послание туда попало — загадка. Помня про недавнее расследование похищения личной печати, хочу спросить, какие мысли есть насчет курьера, доставившего его в место, где бесцветным не место? Хм. А покои Канганды охраняются так же, как и ваш кабинет? Только этаж личных покоев. Попасть на него могут лишь некоторые слуги и представители знатнейших фамилий, которых было много во дворце прошлой ночью. Слуг проверяем тихо, не привлекая внимания. Только волнуют не они, а то, что среди знатных особ не исключаю п р е д а т е л ь с т в а Вычислить, кто заходил на этаж? Невозможно. Наши с дочерью покоя расположены рядом. Именно в них я принимал все решения, вызывая необходимых людей к себе. Плохо. Если опрос ы слух ничего не дадут, то не стоит проводить расследование дальше, можно спугнуть важную птицу. Необходимо взять под контроль всех побывавших в ваших покоях и отслеживать. Может, где-то что-то и появится странное в их поведении. В любом случае... Это не весь список знатнейших родов просматривать. Уже Согерт подсуетился. И раз ты ничем помочь не можешь, тогда как объяснишь эту записочку? Неожиданно отбросив официоз, продолжил Звейницил, ткнув пальцем в мое письмо Эрисии. Ты хоть головой своей подумал, что она может поверить и прийти навстречу? Как написал? Да легко. Во-первых, ваша дочь не дура и не купилась бы на нее. Она уже раз поверила в твои слова и повела себя именно как дура. Чем все закончилось, всем известно. А если бы сейчас повторилось? Уверен, что нет, — отмел я дурные домыслы. Во-первых, Ирисия искренне меня презирает, и говорить о былом не приходится. Узнав, что мне угрожает смертельная опасность, прослезилась бы от умиления. Во-вторых, сам тон письма абсолютно не укладывается в манеру наших разговоров. это как вы бы получили странную записку вроде «Эй, той брел, вали в трущобы, где я буду ждать тебя, пару местных шлюх обеспечу, жму лапу, герцог Леон Аргайл». Что, поверили бы подписи или сразу решили, что это идиотская ловушка? Вот так же и у нас с Экангандой. Просто один в один. Согласен. Прощен, хотя все равно неприятно. Кстати, про герцога. Он прибыл неофициально и почти тайно. Как так случилось, что ты на него вышел и в такой интересный момент? Какие виды имеешь на Орландию? Честно, случайность. Про инцидент я сразу доложил Ри Согерту и Присмеру Жаниру. Тогда ты узнал, что за человек Леон. Не Леон, а герцог Аргайл. Извините, ваше сияющее величие, но он разрешил называть себя по имени в неофициальной обстановке. У нас же сейчас именно такая. А планов на Орландию не имею. Со своими бы разобраться. Про них тоже интересно услышать. С легким прищуром умных глаз поинтересовался Тойбрелл. Понятно, что по закрытии дела даже тебе перепадет милостей. Но ты же у нас хитрый краб. Все прямо ползут, а Лик — зигзагами. В душе все просто вопит, что на этом не остановишься и доставишь еще много неприятностей. Я замолчал, ненадолго пытаясь собраться с мыслями и решиться на продолжение откровенного разговора. Сейчас или никогда. Не уверен, что представится еще подобная возможность. Канган, надеюсь, вазами в меня швыряться не будете? Вот даже как. Ты еще за прошлое не расплатился. Спровоцировал Ирисию, значит, сам виноват в смерти прекрасной вещицы. Слушаю дальше, вступление многообещающее. «Сказал я и скажу и вам. Я люблю Ирисию. Очень. Знаю, что не мне подобное говорить, только после перерождения я стал другим человеком, не на словах. После всего хочу верно служить во славу свободного вертунга в любой должности, которую дадут, но от неё просто так отказываться не намерен. Получится убедить в искренности моих чувств «Приду и попрошу у вас руки дочери», нет?» Останусь вашим слугой, честно исполняя свой долг. «Ах ты ж, г а д ё н ы ш вскочил разъяренный Тойбрелл. «Решил все-таки на трон через Ирисию сесса? Казню! Собственными руками задушу прямо сейчас и плевать на твои делишки с тенями! Ты гнида! А мне плевать на твой трон!» Не выдержав внутреннего напряжения, сорвался и я, выпрямившись во весь рост. Наелся власти в шкуре ритгана. Хоть й час вешай, оскорблять не смей, твое величие. Ах, вот ты как заговорил, истинное нутро свое показывая. Палача немедленно, хватит, натерпелись. Давай, руби башку, дернул я ворот рубахи, обнажая шею. Только имею право на собственное мнение. Возможность его озвучивать, мои предки столетиями о б е р е г а ю щ у ю страну, и твой трон пропержженный с боями отстояли. Ты предками не прикрывайся, позор л а д о м о л о с о в Их кости давно в склепах покраснели от деяний такого наследничка. Да я... Вспышка внезапного гнева как пришла, так и ушла. Говорил же себе, чтобы аккуратно обращался с новым телом и контролировал, но тут не уследил. Правы вы. Снова опускаясь на стул, п а н у р а склонив голову, отвечая уже без наезда. Худший. И не только среди ладомолюсов. В трущобных бандах мне место, но я честно хочу всё исправить. Поверьте, что лучше смерть, чем с позором жить. Готов принять любое наказание за прошлое, и за сегодняшнюю выходку, и сдёргался весь, постоянно ожидая нехорошего, вот и наорал на вас. «Это тебя не оправдывает, щенок! Так с самим канганом разговаривать никто не смеет!» «Я и не оправдываюсь, толку-то!» Простое извинение и принятие своей участи. Зовите стражу. Не указывай опять, что мне делать. Сбавляя обороты, уселся Тойбрелл в своё кресло. До конца расследования заговора живи. Только залезь на трон пропержённый. Как только такой эпитет в голову пришёл. разве не бывает? Всякое бывает. Чё уж лукавить. Но не твоё это дело. Не скрою, что умён и знатен. Сильный мужчина и смелость имеешь, раз со мной споры ведешь уже не в первый раз, но отстань от Ирисии. Бывшему гратилийскому вору не позволю страной править, хоть сам Даркан-вершитель спустится с небес и подтвердит твое перерождение. Так я ни слова не сказал о власти. Хотите, напишу официальную бумагу, заверенную в присутствии свидетелей личной официальной печатью Кангана, что в случае брака отдаю бразды правления супруги. Это выгодно всем. Я получаю любимую, а вертунг — нормальную Эконганду, впервые среди женщин, входящую в лидеры могущественного государства. В том, что Ирисия д о с т о й н о исправиться, не сомневаюсь нисколько. Вы разрываете порочный круг престола наследия, когда в семье нет наследника мужского пола, а я обретаю счастье. Естественно, что всё случится при условии возобновления наших с ней отношений. Если не простит и отвергнет, совсем просто, и ничего из вышесказанного не пригодится. Выбор за вашей дочерью. Не получится, отступлюсь. Кстати, эта схема может работать не только со мной, но и с другими. Я искренне желаю Рисе счастья и не хочу видеть ее несчастной в браке по расчету. Только любящий человек откажется от таких благ. Хорошая проверочка претендентам на сердце к а н г а н д ы Долго думал, Ликард. «Долго. Я же понимаю всё». «Вот чего тебе нормально-то не жилось?» В раздражённом с о ж а л е н и и хлопнул ладонью по столу Канган. «По всем пунктам получился бы из тебя отличный правитель после меня, но так всё и з г а д и л что теперь здороваться за руку противно. Ладно, идею твою запомнил и больше говорить не о чем. Иди работай». «А что насчёт «вали давай»?» «А не то сейчас передумаю и вызову стражу!» с а р н и я оглядывалась по сторонам с интересом, изучая комнату Ирисии. Уютно. Несколько картин, мягких диванчиков в нужных местах. Так и хотелось на них присесть, взяв в руки книгу, стеллажи, с которыми облепили все стены. «Ну как?» — спросила иконганда, — сидящая в лёгкой тунике, поджав ножки к подбородку на одном из диванов. «Мечта», — честно ответила с о р н и е л у ч ш а я норка для книжного хомячка. У меня тоже хорошо, но тут даже печенье правильное в вазочке. Лик бы тоже оценил». «Этот?» т с о р н и е можно откровенно?» «Конечно. Начнёте эко сейчас говорить, как ненавидите его?» Ради этого только со мной сошлись. Ради этого? С чего ты взяла? Ох, вздохнула младшая л а д а м о л и у с За такое мама меня по головке не погладит, только я пока не научилась врать правильно. Неужели, кроме мести, нет у вас никаких желаний? С первого дня пытаетесь, притворившись подругой, кликку подобраться. Я вижу, что вы, Эка Ирисия, хорошая, хитрая, обиженная, но хорошая. Я, конечно, чуть младше вас и ничего не понимаю, только совсем уж переигрывать не надо. Давайте без этих недомолвок. От них я устала ещё при первой встрече. Книги ваши, бутафория. Посмотрела несколько. Они для опытного человека, извините за игру слов, как открытая книга. Большая часть из них новая, прочитанные страницы легко отличить от девственных. Значит, специально поставлены на случай знакомства, так? Ну, только не врите. Вы мне слишком сильно нравитесь, чтобы разочаровываться. Хорошо, промолчу. Мой брат другой. Сегодня ночью, когда злодеи окружили дом, он пытался успокоить и защитить всех, даже слуг. Альду провожал, как будто бы это я уходила в неизвестность. Служанку! Прошлый лик на подобное был не способен. Он искренне любит вас. Простите его. Простить? с о р н е я Я бы тоже хотела такую подругу. Переругались бы, конечно, не раз, но и мириться смогли бы искренне, без обиды. Но, л и к а р т ты еще просто не столкнулась с подобным. Он зло. Переживи ты хоть часть сотворенного им. Часть? Я его сестра. Рассказывать подробности не буду, только поверила и простила. И это не часть. Это такое, что вам и не снилось. Если случится опасность... то побегу к брату. Последний человек, к которому стоит обращаться, ублюдок и скотина. Не смей, лик лучше всех. Хоть о б к а н г а н с я но защита будет лишь среди близких. У меня это семья, у тебя отец. И не будем поливать их имена грязью. Да? Ещё и дядюшки, вот им я верю, а гратилийскому вору не капли. Знаешь, какие слова он мне на ушко шептал? Знаешь, как восторгался? А потом на допросе подтвердил одно и то же, не стирая гадкой ухмылочки с морды Эконганда, захотела, а р и д г а н отказать не вправе. Тебя хоть спрашивал, а не липкими лапами под юбку без спроса лез. Чего? Ничего. с о р н и е встала и отвернулась к окну. У каждой своя боль. Помню все поминутно, только знаю другое. Лик — новый человек. Этот... «Быстрее руки свои о т р у б я т чем так со мной поступит. Он сейчас меня защищает даже от прошлого себя. Хочешь ему отомстить? Да, пожалуйста, откопай прежнего и измывайся над ним. Я сама тебе помогу, но моего брата не трогай. Я не... Не собираешься мстить? А чем еще живешь?» Девушка устала опустилась на один из диванчиков. «Я бы тоже этим жила, но не с ним. Сара, можно тебя так?» Всё равно уже полностью на «ты» перешли. л и г зовёт саркой. Мне нравится, как он это произносит. Слушай, а переезжай ко мне. Во дворце м е с т о много и... А брат? С ним разберусь сама. Ты права, он другой. Только прошлое само не исчезнет. Я его ненавижу. Хорошо, что так. Значит, влюбишься. Дурочка ты. А я и не скрываю. Только лучше ты к нам переезжай, после свадьбы. Ирисия Ладамолеус. Не бывать такому никогда. Тоже верно. Значит, придется мне к л и к к а р т у Звейницилу переезжать. Ему же фамилию к а н г а н д ы брать придется, по всем правилам. Придется, не придется. Ирисия вскочила и злорадно произнесла. Знаешь, где сейчас хуже всего? Мой папа с твоим братцем разговаривают. Выносите трупы. Трупы? Я образно. Надеюсь. Но так подслушать их разговорчик сейчас хочется. Аж чешусь вся от любопытства. Ой, и я тоже теперь начинаю». Две девушки замерли, с вызовом глядя друг на друга, а потом расхохотались звонкими голосами. «Будем воевать честно?» — подмигнула Ирисия. «И дружить так же», — показала язык сорнея неожиданно для самой себя. Так даже лучше. У меня мама говорит эти слова часто. Великая женщина. Она же Ладомолеус.